Глава 12 Дания. Йоннеслев. 1141 год от Рождества Христова. Тихий летний вечер. Ассер Рик. Ярл Йоннеслева из благородной семьи Виде, крупный бородатый мужчина с широкими плечами, закутавшись в толстый кожаный плащ, стоял на стене своего родового замка и смотрел на пустую дорогу. Несмотря на разгар лета, день был прохладным, а ночью, скорее всего, будет холодно, и Ярл подумал о том, что в море сейчас наверняка бушует сильный шторм. Невольно крупные ноздри Ассера раздулись, и он втянул в себя воздух. Ярл хотел почуять запах соли и выброшенных на берег водорослей. Однако море находилось далеко от Фьоннеслива, и все, что Рик уловил, это аромат конского навоза, перегнивающего на заднем дворе и дым от кухонных печей. «Эх!» Ассор, который тосковал по морю, резко встряхнулся. Затем до хруста потянулся, снова закутался в плащ, кинул взгляд на дорогу, прислонился к зубцу деревянной стены, которая защищала его жилище от незваных гостей, улыбнулся и крепко задумался. «Кажется, О чем бы таком серьезном мог бы размышлять далеко не самый могучий датский ярл, вся дружина которого состояла всего из четырех десятков воинов? О хлебе насущном и мелкой склоке с соседом? Да, это вероятнее всего. Но так мог подумать лишь тот, кто не знал о и не был в курсе того, насколько велико его влияние на судьбы тысяч людей. И дабы понять, что он за человек, можно более пристально рассмотреть его жизненный путь. Благо, интересных моментов и поворотов в судьбе этого ярла хватало. Начиналось все просто и незатейливо. В небогатой семье Вида, которая проживала в деревне Фьоннеслев, что на острове Зеландия, родился очередной ребенок, которого назвали Ассер. Он был таким же, как и все его братья. Бегал, веселился, вечерами слушал рассказы стариков, помогал по хозяйству отцу и мечтал о славе. И единственное, чем он отличался от своих многочисленных сородичей как родных, так и двоюродных, это умением читать латинские тексты и с одного раза запоминать молитвы, а также тем, что Ассар дружил с монахами, которые ходили от одного зеландского поселения к другому и рассказывали жителям острова о Христе. Для старших родичей увлечение Ассара значило очень мало поскольку превыше всего они ставили умение владеть мечом и обрабатывать землю, а грамота считалась для них чем-то пустым и глупым. Поэтому книгачея в семейной иерархии никто не выделял и особо не ценил. Однако вскоре все изменилось, так как в большом мире произошли некоторые события, которые заставили мужчин провинциального клана Вида взяться за оружие и покинуть родные края. Умер король Эрик Эстрицен, и новым правителем Дании стал его брат Нильс. Десятилетний сын Эрика I, которого звали Кнут, по слову дяди стал ярлом южного Ютланда, и когда Кнут подрос, то он собрал дружину и напал на стародавних врагов своего народа вендов. При этом, естественно, он постоянно увеличивал свой флот и количество воинов. И однажды, промозглым зимним вечером в Йоннеслев Прибыл старый друг семьи Видая, Ярл Гудмунд Дунгатсон, который предложил провинциалам отправиться в очередной поход против вендов-бодричей. Глава семейства обвел взглядом лица сыновей, племянников и внуков, глаза которых горели предвкушением подвига. Затем прошелся по своему убогому хутору, в центре которого лежали горки из коровьих лепешек. Вернулся в дом, отметил, что на столе нет ничего, кроме заплесневелого серого хлеба, сушеной рыбы и прокисшего пива. И задумался. Однако размышлял он недолго. И, решив, что младших ему в узде не удержать, он сказал свое веское слово. «Мы идем в поход». А -а -а, в поход! На войну!» Молодежь встретила вердикт старика радостными криками, и громче всех звучал голос Ассера, который давно жаждал путешествий И новых впечатлений, и уже не раз подумывал о том, что надо бы покинуть отчий дом. Сборы были недолгими, и по весне почти все мужчины рода вида, за исключением дряхлых стариков и совсем уж молодых парней, отправились к морю. В городе Роскилле их уже ждал корабль Ярла Дунгатсена, и вскоре, в составе эскадры из семи кораблей, они вышли в море, и в проливе между островами Мэн и Фальстер. Зеландцы соединились с флотом Кнуда Эстрицена. Сотня дракаров была готова обрушиться на Бодричей. И юный вождь данов, определившись с местом высадки и целями, отдал приказ о выступлении. Развернулись во всю ширь полосатые паруса. Попутный ветер погнал корабли викингов к славянским берегам, и лодии варягов, которые встречались на их пути, торопились поскорее убраться прочь. Соленые морские брызги били в лицо Ассера, и, сжимая в руке щербатый дедовский меч, он смотрел в небеса и молил Христа о том, чтобы он укрепил в бою его руку и даровал победу благочестивому Ярлу Кнуду. Так начинался этот поход, который закончился для Данов весьма плохо. Дракары ткнулись носами в берег. Воины посыпались на грунт, разделились на отряды экипажа выстроились в боевые порядки, и началось наступление вглубь вражеской территории. Горели деревни, и небольшие города Венедов кричали их женщины и дети, и меч Ассара пролил на земь первую кровь. А потом случилось то, чего Даны не ожидали. С моря флот викингов блокировали раны, а с берега на них навалилось ополчение бодричей, которых вел за собой молодой и талантливый воевода Никлот. Разгорелась жаркая битва, и много людей погибло с обеих сторон. При этом часть датского флота, потеряв половину кораблей и треть воинов, с богатой добычей смогла вырваться в открытое море и уйти. Однако на берегу остался раненый кнут Эстрицен и воины нескольких экипажей, чьи корабли были сожжены богомерскими язычниками-руянами во время неожиданной атаки. Близился рассвет, а вместе с ним и неминуемая гибель от рук бодричей. И в этот момент взошла счастливая звезда Ассера, которому сам Бог, не иначе, подсказал, как выбраться из ловушки. Он прикинул, что кромка берега врагами почти не охраняется, и если идти по мелководью, то можно обойти вражеский заслон, спрятаться в лесах и, следуя вдоль моря, добраться в любик. Никто из соратников Ярла ничего не предлагал. И тогда ассор Решился на поступок. Он пробился на прием к Нуду, И тот, выслушав его, С полусотней наиболее опытных воинов И экипажем Дунгатсена, Бросив на произвол судьбы Случайно прибившихся к его флоту викингов, Вошел в воду. Ассер оказался прав. Бодричи охраняли кромку берега, Но не мелководье. По этой причине Нуд спасся, Лесами прошел к Любику, А уже оттуда добрался домой. И ступив на родной берег, Первое, что он сделал, это задал Ассору вопрос. «Что ты желаешь получить от меня за свой добрый совет?» Молодой Виде ответил без раздумий. «Мне ничего не надо, славный ярл, только дозволь дать тебе клятву на верность и всегда быть рядом с тобой». Кнут усмехнулся. Свежий морской ветер взметнул его светлые кудри и, хлопнув Ассора по плечу, он объявил. — Да будет так. Отныне ты в моей дружине, а звать я тебя стану Рик. — Почему? — удивился И Хитрец, потому что. С той поры минуло много лет. Было немало боевых походов, как удачных, так и не очень. За это время в боях и сражениях полегли почти все представители семьи Виде, и кровавый счет Ассера Рига к винедам очень сильно вырос. Да и сам Тихий книгачей, который возвысился до личного советника Ярла, к тому времени переменился, ибо он стал не только умелым воином, но и неплохим политиком. Однако Ассер не посвящал всего себя войне и служению, поскольку подобно своему Ярлу, который женился на киевской княжне Ингеборг, он тоже обзавелся подругой жизни, и у него родились два славных близнеца, Абсалон и Асбьорн. Его родовое поместье было перестроено в замок с настоящей церковью, которую украшали две колокольни. У Ассера появился достаток, и на его земле с радостью селились работящие бонды, которые знали, что Рик — человек справедливый и сможет защитить тех, кто признает его своим ярлом. В общем, все было хорошо, но вновь вспыхнула драка за престол, в которой король Нильц сцепился со своим племянником Эриком. Почти одновременно, с началом очередной датской войны за престол, пресекся княжеский род на конингов, который долгое время правил бодричами. И император Священной Римской империи, пользуясь двухсотлетней вассальной клятвой, данной этим племенем Карлу Великому, не придумал ничего лучшего, как отдать власть над славянскими землями кнуду Эстрицину. Ярл, который ненавидел беспокойных и гордых соседей лютой ненавистью, поднял свою дружину собрал грозный флот и двинулся к Венецким берегам. Там его встретили придворные лизоблюды семьи Наконингов, которые сразу же присвоили к нуду приставку «Лаварт» — «Повелитель». И так началось правление датчанина над славянами. Однако было оно недолгим. Только год просидел Лаварт на престоле Наконингов, а потом бодричи выбрали нового князя, боевого воеводу никлота и изгнали Данов со своей земли. Правда, тут же на них налетели германцы, которых они не смогли сдержать, но бодричи все же сохранили независимость, хотя и потеряли добрую треть своей территории. Ну а что касается Кнуда Лаварда, которому кличка-повелитель прилипла словно в насмешку, то он объявил себя герцогом Шлезвига и стал готовиться к битве за королевский трон своей страны. И кто знает, вполне возможно, он смог бы стать королем, ибо его любили, уважали и боялись. Вот только сын короля Нильса, герцог Магнус Сильный, не зевал. И во время охоты в лесу Харальд Стед, который, кстати сказать, находился невдалеке от владения Ассера, знаменитый Ярл был убит. Для Рига, который в свое время поклялся вождю сберечь его сына Вальдемара и жену, это было очень трудное время. Кругом разброд и шатание. Подвижники Лаварда, будто дикие псы, стали рвать его наследство на части, обвинять друг друга в измене и точить кинжалы которые они могли погрузить в тело малыша Вальдемара, и советник Лаварда не знал, что ему делать. Однако в этот переломный момент в жизни Ассера появился человек, который ему очень помог. Это был монах в белой одежде и черном фартуке с капулярии. Звали его Шарль Пантиньи. И в Данию он прибыл по поручению настоятеля монастыря Псито Стефана Хардинга. Дабы помочь христианам решать свои конфликты миром, а не через кровь. Хозяин Фьюнеслева доверился этому человеку, помог ему освоиться и не прогадал. Шарль, который не выпячивал свою значимость, тем не менее пользовался среди священнослужителей Христа практически непререкаемым авторитетом и смог развернуть ситуацию так, что наследник Кнуда Лаварда на время перестал всех интересовать. Ярлы собрали войско и набросились на Магнуса сильного, который запятнал себя убийством. Война шла два года, и в битве у бухты Фотовик датский богатырь, который до последнего момента не признавал, что это он подослал к нуду убийц, погиб. Одновременно с ним там же был убит его отец король Нильс. После этого ярлы решили избрать нового правителя, и им стал Эрик Эстрицен под номером два. В землях Данов воцарилось временное затишье, и тут появилась армия Венедов которую вел князь Никлот. Даны были разбиты и рассеяны, а и варяги славно погуляли на берегах Зеландии и Ютландии. Язычники разорили Орхус и подступили к Роскилле. Они сжигали храмы Христа и уничтожали любого, у кого на шее был крестик. И ярость жаждущих мести Венедов была настолько велика, что король и ярлы попросили мира, и поклялись не нападать на земли своих славянских соседей. Никлот и представитель племени Ранов, воевода Крут, взяли дань и покинули берега викингов. А Ассер Рик в это время перевез будущего короля Вальдемара и его мать в свой замок, пусть не сильно укрепленный, но тихий, спокойный и окруженный владениями дружественных ярлов. Со времени нападения Венедов прошло еще полтора года, и Эрик Эстрицен – нарушив клятву, обрушился на остров Руян и, на удивление, легко захватил Аркону. Тогда Ассер-Рик и Шарль-Пантиньи были в его войске, и они убеждали Эрика разрушить храм Святовида и спалить Богомерский город вместе со всем населением. Однако король, этот чрезвычайно жестокий человек, которого ненавидели почти все ярлы и половина народа, оказался двоевером. Он не решился на святотатство и, взяв с Руянского города откупные деньги, ушел к родным берегам. Ассер был недоволен этим походом, а Шарль сказал, что для управления Данией необходим государь, который будет воспитан по-новому, в христианских традициях и без оглядки на старые обычаи. Советник покойного Кнуда и цистерианец переглянулись и обменялись кивками. Оба знали, кто может быть таким правителем и готовы были сделать все, что в их силах, дабы Вальдемар стал поистине христианским королем. Но на тот день это были только планы. А пока им следовало заняться неблагонадежным Эриком, и они стали действовать. Карательный флот датчан вернулся на родину. Сразу же был созван Тинг, и на нем, при общем согласии бондов, воинов, ярлов и священников, король Эрик II был казнен. На его место тут же посадили Эрика Третьего, болезненного и слабого человека, который верил в рыцарскую честь и придерживался прогерманской политики. В общем, ни рыба, ни мясо. Номинальный государь, который всех устраивал. В том числе и Асра Рига, который, вернувшись домой, сосредоточился на обучении Вальдемара, коему предстояло стать великим правителем-крестоносцем. Однако поначалу с воспитанием Вальдемара возникли проблемы, точнее сказать, одна, которая носила имя Энгиборг Мстиславны. Сын Лаварда очень любил свою мать и доверял ей гораздо больше, чем кому-либо. Ну, а Энгиборг Мстиславна упорно твердила ему о том, что в вопросах веры необходимо быть терпимым. А когда Вальдемар спрашивал, почему, объясняла это просто. «Твои предки, малыш, по обеим линиям потомки богов а значит, с язычниками, среди которых есть твои родичи по крови, легче договориться, чем воевать. Вальдемар ей верил, и на уроках, которые были посвящены изучению Святых Писаний, в отличие от детей Ассера, набожных католиков, он был невнимателен и рассеян. Но ничего, эта проблема была решена просто и незатейливо. Инги Борг разлучили с сыном, вывезли из замка и осенью, 1138 года насильно постригли в монахине. после чего бывшую жену Ярла заперли в одном из глухих ютландских монастырей, и вскоре она скончалась от чехотки и тоски. При этом Рик подозревал, что княжна умерла от яда, поскольку он ездил ее хоронить и видел искаженное мукой лицо некогда прекрасной женщины. Однако Ассер верил в справедливость своего дела и ради его торжества был готов на многие жертвы. Ему хотелось видеть величие своей страны, и он понимал, что только христианство и правильный король на троне смогут поставить Данию в один ряд с могучими соседями, которые спят и видят, как бы уничтожить Данов, чтобы от них и памяти не осталось. И потому шум вокруг смерти Ингеборг он не поднимал. Продолжал воспитывать Вальдемара, держал постоянную связь с соратниками Кнуда Лаварда. Координировал их действия, обрастал соратниками и надеялся на помощь Шарля Пантиньи и его братьев по ордену, которые продолжали оказывать ему всемерное содействие. Кстати сказать, сегодня Гийом прислал ему очередное письмо, которое встревожило Ассара Рига и выгнало на стену, где прогуливаясь вдоль стрелковых зубцов, он размышлял над будущим, не только своим собственным и своей семьи, но и всей страны. Цистерианин писал, что недалек тот день, когда Вальдемар наденет на свое чело королевскую корону. Сначала вместе со своими старшими родичами Свеном и Кнудом, как соправитель, но это ненадолго, и по трем королям на одном троне не усидеть, а победит тот, кого поддержит церковь. Намек был прозрачным, и астр его, конечно же, понял и возрадовался. И что его еще порадовало, это слова Шарля о том, что об успехах главы семейства виды знает сам Бернард Клервозский а через него Папа Римский, который благословляет его. Для Ассера это значило очень много, и по совету цистерианца он решил подготовить одного из своих сыновей для отправки на учебу в Париж, где тот станет изучать церковное право, теологию и другие нужные священнослужителю науки. Вот только кого послать – Абсалона или Асбьорна? Оба парня талантливы и прилежны, и этот вопрос весьма беспокоил его. Впрочем, время в запасе еще было, и, не определившись, кто же поедет в Париж, Ярл решил отправиться на покой. Было он развернулся в сторону двора, но резко остановился. Ему показалось, что один из придорожных кустов дернулся. Ассер всмотрелся в сгущающиеся сумерки и ничего подозрительного не обнаружил. Есть лента дороги, кустарник вдоль нее и больше ничего. Нет, показалось, решил Ярл и мысленно добавил. Надо не забыть с утра отправить в поле слуг. Пусть окрестности почистят и ров углубят. Хозяин Фьоннеслева, настроение которого почему-то резко испортилось, правой ладонью помассировал грудь в районе сердца и спустился со стены. Во дворе он увидел одного из своих воинов, бывшего телохранителя Кнуда Лаварда по имени Бьорн и окликнул его. «Торвальдсен!» «Ярл!» Кряжестый пожилой мужчина в перепоясанной ремнями кольчуги лениво обернулся к Ригу и отвесил ему небрежный поклон. «Кто сегодня на страже?» «Я и мой десяток», — ответил Бьорн, который считал, что в первую очередь он служит сыну своего прежнего вождя, а только потом — Асру. «На ночь усиль караулы и предупреди вести льда, чтобы был готов поднять свой десяток. И еще ближе к полуночи...» «Выпасти во двор собак!» «Как скажешь, Ярл!» Воин кивнул и спросил. «Есть из-за чего беспокоиться?» Рик пожал плечами и ответил. «Пока нет». Бьорн Торвальдсен, который знал, что Ассер ничего не делает и не говорит просто так, нахмурился и направился в казарму поднимать десяток своего друга Вестельда и псарей, коим предстояло всю ночь дежурить во дворе с волкодавами. Но ну, Арик вошел в жилой донжон. Здесь он на миг замер и подумал, что неплохо бы было навестить детей, покои которых находились под крышей башни и охранялись двумя самыми лучшими воинами из его дружины. Но вместо этого, решив, что мальчишки уже спят, Ярл поднялся в свою спальню. Здесь он увидел, что жена, которая в последнее время сильно растолстела, утратила былую красоту и подвижность, уже спит и подумал о том, что старость подступает все ближе. Однако она его не пугала, ибо есть дети, наследники и продолжатели дел, да и сам он еще крепок и многое успеет сделать. Вздохнув, Ассер постарался прогнать прочь беспокойные мысли, выглянул в узкое окошко, за которым было темно, разделся, погасил дорогую масляную лампаду, подарок Шарля Пантиньи и лег спать. Было он прижался к теплому боку жены и задремал, но неожиданно вздрогнул всем телом, и глаза его открылись. — Ты чего? — сонно пробурчала его супруга. — Хочешь любви? — Какая там любовь? — мелькнула в голове Ассора мысль. — Что-то не так, а мы спим. Что ты корова, что я старый дурень. Но вслух Рик этого не сказал, а поднялся, подошел к окну и при лунном свете стал одеваться. — Случилось чего? Жена приподнялась, села на постели и посмотрела на него. — Спи. Все хорошо. Эти слова Ассер бросил, снимая со стены тяжелые ножны и покидая комнату. Без промедления Ассер спустился вниз. В замке уже все спали, и во дворе тихо скулили волкодавы. Полумесяц луны скользнул за большую рваную тучу, и темнота окутала все вокруг. И только у казармы, где был виден огонек факела и стоял караульный воин, происходило какое-то движение. Может быть, поднять тревогу? — спросил себя Рик и тут же сам себе возразил. — Нет, все спокойно, просто я волнуюсь из-за письма Шарля, накручиваю себя, и от этого в голову лезет всякая чепуха. — Да, старею! — отпуская рукоять меча, тихо произнес Ярл и решил пойти на кухню и выпить вина, а потом, возможно, навестить рыжую красотку Йофред, которую он специально поселил невдалеке от своих покоев в отдельную комнату. Ярл повернулся к двери, но тут снова из-за туч показалась луна, которая озарила все вокруг своим призрачным светом, и он увидел, что подле крыльца лежит окровавленное тело одного из псарей, а волкодавы, которые должны были разорвать всякого, кто покусится на их друга и кормильца, лежат рядом с ним на животах и тихо полголоса скулят. — Тревога! — без долгих раздумий выкрикнул Ассер. — К бою! Воины! К оружию! Все сюда! «Ширх!» — с характерным звуком сталь клинка покинула ножны, и Ярл бросился обратно в донжон. Он бежал наверх, в комнату, где проживали его сыновья и Вальдемар. В замке убийцы, это понятно. Точно так же, как и то, за чьей жизнью они пришли. Охранники на стенах их прозевали или уже убиты. Собак они обошли, а воины в казармах дрыхнут без задних ног. «Господи!» — набегу взмолился Рик. «Помоги!» Спасибо Вальдемара и моих детей. Пусть их телохранители не спят и сдержат убийц. Господи, храм в твою честь поставлю, только не оставь!» Длинными прыжками Ассор взлетел по лестнице наверх и осознал, что опоздал. На площадке перед комнатой детей лежали трупы стражников, а из спальни донесся звон разбитого оконного стекла. «Держитесь!» Надеясь, что дети еще живы и услышат его выкрикнул ярл и выставив перед собой клинок бросился в спальню но в проеме двери появилась темная тень которая преградила ему дорогу клинок ассаро метнулся в голову врага однако тот отступил в помещение а ярл последовал за ним шаг другой он оказался в комнате и в лунном свете увидел перед собой убийц которых было всего двое враги средних лет неприметные светловолосые мужчины Сжимая в руках длинные кинжалы, стояли в центре комнаты и выглядели чрезвычайно спокойно. Кровати у стены находились на своих местах, однако одна, на которой спал его сын Асбьерн, была пуста, а две другие покрыты окровавленными одеялами. «Кетиль, прикончи его!» — скомандовал один убийца своему подельнику, и его говор Рик определил, как речь выходца из северного Ютланда. Убийца тем временем, поигрывая кинжалом, пошел на ярло, и на рукояти клинка наблюдательный Ассер заметил крупную дорогую чеканку серебряного ворона. Это был знак избранных гвардейцев Свена Эстрицена, и Рик понял, кто пришел за жизнью Вальдемара. Впрочем, все это он отмечал машинально. Главной задачей было не дать уйти врагам, и он решил, что не отступит. Клинок Рига Отбил стремительный выпад убийцы, затем другой, а потом ярл нанес ответный удар. Однако враг ловким прыжком ушел в сторону. Рик кинулся на душегуба, но он был один против двух. Второй убийца бросился ему в ноги, сбил его на пол и раскрытый мозолистой ладонью ударил по лицу. Асыр поплыл, но все равно постарался подняться, а ночные гости, которые наверняка слышали, как в донжон вбегают дружинники, рванулись на выход. Хозяин замка попытался еще раз достать врагов, но они не хотели тратить на него время и силы. Один из убийц на бегу слегка подпрыгнул, ударил Ассера ногой в голову, и он потерял сознание. В себя владетель фьюнеслива приходил долго. Лишь под утро Астер смог открыть заплывшие фингалами глаза и оглядеться. Голова болела просто ужасно, а в глазах все двоилось. Однако, проморгавшись, он смог разглядеть, что находится в своей спальне. Рядом была жена, чье заплаканное и распухшее от слез полное лицо он не сразу узнал, а также хмурый десятник Вестельд. — Петь! — еле слышно прошептал Ярл, и ему дали напиться. Ассор почувствовал себя немного лучше и обратился к Вестельду. — Расскажи, что произошло? Воин тяжело вздохнул и сказал. — Ярл! Убийцы проникли через стену. Собаки на них даже не зарычали, словно они Ульф Хеднеры какие-нибудь. Торвальдсен был убит сразу. Вместе с ним пять его парней. Затем убийцы прикончили Олафа-Псаря и прошли в донжон. Ты проснулся, а они пропустили тебя мимо и поднялись наверх. Калли и Брант не спали, но подпустили их близко и даже пикнуть не успели. Затем убийцы ворвались в спальню, зарезали Вальдемара и Апсалона но не достали Асбьорна. Твой сын не спал, и когда увидел, что происходит, выбросился в окно. Потом появился ты, и они сбежали. Догнать их не получилось. губы проскользнули мимо моих воинов, словно они юркие ящерицы, спрыгнули со стены и были таковы. Нам неизвестно, кто они, откуда пришли, но сейчас мы поднимаем на ноги всех соседей и начинаем поиски. Результатов пока нет. Но нам сообщили, что пару дней назад в ссоре гостили гвардейцы Свена Эстрицена, и они расспрашивали о том, как поживает будущий король Вальдемар. «Асбьерн жив. Да, но у него сломаны обе ноги и что-то со спиной. Жена ярла начала скулить, и по ее щекам потекли слезы. Ярл повернулся к ней и просипел: "Замолчи, лучше" сыну, иди. Женщина всплеснула руками и выскочила, а Ассер снова обратился к Вестельду. Я знаю, что это люди Свена. Вызови ко мне самых крепких воинов и приготовь лучших лошадей. Я пошлю гонцов с вестью ко всем ярлам Зеландии и Ютландии. Весь белый свет узнает, кто таков Свен Эстрицен. А потом он захлебнется собственной кровью. Клянусь в этом.